Глава тринадцатая. Ася. «Дело ясное, что дело темное». Глубокомысленно изрек Тема свою коронную любимую фразочку, когда я позвонила в клинику на следующий день после того, как оставила там синьку и поговорила с лечащим врачом. Тот факт, что кошку трясло, как в лихорадке, ветеринара настораживал, и он опасался, что наркоза она попросту не выдержит. Рекомендовала оставить Сеньку пока в стационаре, еще понаблюдать за состоянием. Я согласилась, но поинтересовалась. Можно, если что, забрать ее из стационара, допустим, через сутки и наблюдать дома? Тем более, что наблюдающих у меня навалом, а сутки стационара стоили, как крыло самолета. Услышав пересказ всей этой истории, Темка и произнес свою знаменитую фразу, пока Лешка просто хмурил брови. Алика энергично высасывала йогурт из бутылки. «Мам, а они тебя не дурят?» — спросил Лешка, когда я закончила свое повествование. «А то мало ли!» «Чтобы понять, дурят они меня или нет, надо показать Сеньку еще какому-нибудь врачу», — кивнула я. «Но пусть еще сутки побудет в стационаре в любом случае. Она и правда сильно головой ушибленная». Так что хотя бы доля правды в том, что сказал врач, имеется. «А деньги есть, мам?» Поинтересовался разумный Тёма, и я улыбнулась, а потом потрепала его по коротким светлым волосам. «Теперь да». Я рассказала детям про сбор, показала пост в соцсетях, потом сумму на карточке. Близнецы тут же сделали репост на своей личной странице, раздуваясь от гордости, что тоже могут помочь. Я посмотрела на их довольные мордашки и подумала. «Кажется, Сеньке суждено остаться в этом доме. Вряд ли после такого Тёма и Лешка захотят ее отдать. А вечером того же дня, когда мы вместе гуляли в парке, суббота же, еще и погода прекрасная, грех не погулять, мой мобильный банк начал сходить с ума. Телефон вибрировал и вибрировал, На карточку почти одновременно приходили разные суммы. То 500 рублей, то 1000, то 2, то 3. Я и оглянуться не успела, как 30 тысяч превратились сначала в 40, потом в 50, 60. В результате, когда мы с ребятами вернулись домой, на карточке у меня насчитывалось и 86 тысяч. «Фигасе!» – изумились хором Тёма и Лёшка, увидев это чудо. «Как так-то?» Я тоже не понимала, как. Разумеется, я использовала свои авторские связи и попросила нескольких знакомых авторов сделать репосты моей записи и написать от себя пару слов, что это точно не лохотрон. Но не настолько популярными были эти авторы, чтобы за пару часов моя казна пополнилась больше, чем на полтинник. Катя тоже была в шоке от подобных результатов и пошутила, что у меня, по-видимому, просто есть тайный поклонник. Вот тут-то я и вспомнила про Виктора. Открыла приложение, полюбовалась на имена и фамилии людей, переводивших деньги, все они были разными, и задумалась. А стал бы он заморачиваться такой фигнёй или скинул бы единой суммой? Тут человек тридцать в списке, если не больше. Просить тридцать знакомых о такой сомнительной услуге, это надо быть трёхнутым на всю голову. Или есть еще какие-то способы устроить подобный денежный вброс? Устраивают же как-то накрутки и атаки ботов на сайты. Значит, способы есть. В общем, я так и не пришла к единому выводу. Виноват в моем неожиданном обогащении Виктор или нет. Но сбор закрыла. Почти 90 тысяч – это, конечно, не миллион, но вполне достаточно. Если что и будет сверху, это я уже покрою за счет своих денег. Еще написала, что завтра буду забирать Сеньку из стационара. Пригласила всех желающих проверить, действительно ли мы существуем на этом свете. Подъехать к клинике и полюбоваться на нас. Не сомневалась почему-то, что никто не приедет. Ошиблась.